«Как ты смеешь?» — кричало Крисания, не помня себя от гнева. «Я никогда не...» Но ты делала это, пожимая плечами, спокойно перебила ее Рейстин. «В конце концов, ты бы не прилагала столь значительных усилий, чтобы добиться ведущего положения в иерархии своего братства, если бы тебе это было безразлично. Тебя толкало к этому все то же честолюбие, все то же стремление к власти. Теперь уже маг наклонился вперед в своем кресле. Мое назначение — это великое дело, которое мне предначертано совершить. Моя жизнь не такая, как у других». «Разве не говорила ты себе подобные слова? Разве не считала ты в гордыне своей, что сидеть и смотреть, как жизнь проходит мимо, у дел других? Разве не мечтала изменять ее по своему разумению? Разве не хотела ты управлять ею?» Крисание, которую горящий взгляд рейстина удерживал на месте, не могла ни пошевелиться, ни сказать хоть слово в свое оправдание. «Откуда он знает?» – спрашивала она себя. «Как сумел он прочитать, подслушать сокровенные тайны моего сердца?» «Разве это зло?» – негромко, но настойчиво спросил Рейстин. Крисание медленно покачала головой, потом подняла руки к вискам. Голова раскалывалась от боли, а в висках неистово билась кровь. Нет, это не было, не могло быть злом. В рассуждениях Рейстина чувствовался какой-то скрытый изъян, но понять, в чем дело, Крисание не могла. Она не способна была сейчас спокойно анализировать и размышлять. Ее овладело сильнейшее смятение, но одинокая мысль, без конца повторявшаяся в ее мозгу, была четкой и ясной. Как мы похожи, он и я. Рейстен молча ожидал ее ответа. Чувствуя необходимость что-то сказать, Крисания поспешно отпила глоток вина, чтобы выиграть несколько драгоценных мгновений и привести в порядок скачущие мысли. «Возможно, у меня и появлялись подобные желания». Она тщательно подбирала слова. «Однако, даже если это и так, то мои притязания и честолюбие не принесут мне пользы. Я расходую свои знания и способности для помощи другим. Я использую их ради братства». «Ради братства», — фыркнул Рейслин. Крисания почувствовала, что ее смятение понемногу исчезает, и на смену ему приходит холодный гнев. «Да», — ответила она решительно, снова обретая под ногами твердую почву и отгораживаясь от мага стеной своей веры. «Власть добра, власть поводайна, изгнала из этого мира зло. Я стремлюсь именно к этой власти. Это власть, которая изгнала зло», — перебил Рейслин. Крисания моргнула. Восторженные мысли уносили ее все дальше. Она даже не задумывалась над своими словами. «Да, она...» «Но зло и страдания до сих пор существуют в этом мире», — продолжал настаивать Рейслин. «Только из-за таких, как ты!» — запальчиво выкрикнула Крисания. «О нет, посвященная!» — покачал головой Рейслин. «Только не из-за меня. Взгляни». Он знаком попросил ее приблизиться и снова засунул руку в потайной кармашек своей мантии. Испытав внезапный приступ подозрительности, Крисания не с места, издали внимательно рассматривая предмет, который достал маг. Это был небольшой круглый камень, сверкающий разноцветными красками и очень похожий на детский мраморный шарик. Рейстлин тем временем взял со стола серебряную подставку и положил шарик на нее. Поначалу маленькая вещица выглядела нелепо, так как была слишком мала для массивной подставки. Потом она вдруг засверкала и начала расти. Крисание невольно ахнула. Она не была уверена, что увеличивается именно шарик. Временами ей начинало казаться, что это она съеживается и уменьшается в размерах. Тем временем шарик Рейслина вырос настолько, что подставка оказалась ему как раз в пору. «Погляди внутрь», — пригласил ее маг. «Нет», — со страхом глядя на волшебный предмет, Крисания слегка отпрянула. «Что это такое?» «Это глаз дракона», — ответил Рейслин, не сводя с Крисанией взгляда. «Единственный экземпляр, который остался на Кринне. Он подчиняется мне, и я не допущу, чтобы тебе был причинен вред. Загляни внутрь, госпожа Крисания, если только ты не боишься правды». «Откуда мне знать, что он покажет мне правду?» — требовательно спросила Крисания. «Как я узнаю, что он не покажет мне то, что ты прикажешь ему показать?» «Если бы ты знала, сколь давно изготовлялись глаза дракона, ты не задала бы мне такого вопроса и не унизила бы себя подозрением», — ответил Рейслин, слегка качая головой. «Их создавали, собравшись вместе, мастера черный, белый и алый ложь. Эти шары не являются орудиями зла или добра. Они все и ничего. В конце концов, на тебе медальон Паладайна, его платиновый дракон, и твоя вера сильна». В его голосе как будто снова прозвучала насмешка. «Разве смогу я заставить тебя увидеть то, что ты не хочешь видеть?» «Но что я увижу?» – прошептала Крисания, в которой еще сражались между собой недоверие и любопытство. «Только то, что видели твои глаза, но что сама ты видеть не хотела». Рейстлин прикоснулся к поверхности шара тонкими пальцами и прошептал слова повеления. Крисания неуверенно склонилась над столом и заглянула в глаз дракона. Поначалу она не увидела ничего, кроме кружащегося зеленоватого тумана. Потом туман рассеялся, и она отпрянула. Из глубины шара протянулись к ней нечеловечески длинные и тонкие руки. «Не бойся, госпожа», — успокоил ее Рейстлин. «Это всего лишь отражение моих рук». И действительно, руки прикоснулись к рукам Рейстлина и исчезли. Цветной вихрь внутри шара закрутился с неистовой яростью и силой, и на мгновение у жрицы закружилась голова. Потом вихрь тоже исчез, и она увидела... «Палантас!» — пахнуло крисание. Она видела весь город, плывущий в утреннем тумане и мерцающий, словно драгоценный жемчуг. Сначала он был далеко, потом стал стремительно приближаться, как если бы сама кресание падала на него с высоты. Вот промелькнул новый город, городская стена, и замелькали кварталы старого города. Храм Паладайна возник перед самыми ее глазами. Прекрасные строение, мирные и безмятежные, освещенные ярким утренним солнцем. Потом она оказалась за храмом и заглянула за высокую стену. Дыхание у нее перехватило. «Что это?» — спросила она. «Разве ты никогда здесь не была?» — удивился Рейслин. «Эта улица пролегает под боком у храма, рядом с его священными садами». Крисания покачала головой. «Нет», — сказала она, и голос ее надломился. «Но как это может быть? Я прожила в Плантасе всю свою жизнь, я знаю в нем каждую...» «Нет, госпожа», — нежно поглаживая кончиками пальцев поверхность шара, перебил жрецу Рейслин. «Ты знаешь очень малую его часть». Крисания не нашлась, что ответить. Скорее всего, Рейслин был прав. Она действительно не узнавала эту улицу и часть города. Здесь было грязно, темно, повсюду валялись отбросы и нечистоты, так что она почти почувствовала их тошнотворный запах. Утреннее солнце не освещало улиц, над которыми нависали дома такие ветхие, что казалось, у них нет больше сил стоять прямо. Теперь Криса не догадалась, что это застроение. Она видела их с другой стороны. Это были лабазы, в которых хранилось все, от зерна до бочонков с вином и элем. Но как же жутко они выглядели сзади и как благопристойно со стороны фасада. «И кто эти грязные изможденные люди?» «Они живут здесь», — ответил Рейслин на ее невысказанный вопрос. «Где?» — в ужасе переспросила Крисания. «Здесь? Но почему?» «Они живут там, где могут. Они, как черви, прогрызают свои ходы в живом сердце города и питаются его отходами. Что касается вопроса «почему?», — Рейстлин пожал плечами. «Им больше некуда пойти». «Но это ужасно. Я скажу Элистану. Мы поможем им, дадим денег». «Элистан знает», — спокойно сказал Рейстлин. «Не может быть! Невероятно!» «И ты тоже знала, госпожа. Если не об этих лабазах, то о других местечках вашего прекрасного города, которые на деле не были такими уж прекрасными». «Я ничего», — возразило было крисание, но осеклась. Воспоминания нахлынули на нее. Она увидела, как ее мать отворачивается от окна, когда они проезжали в своей карете по задворкам города, как рука отца поспешно задергивает плотные занавески и как он приказывает кучеру ехать другой дорогой. Между тем, изображение в шаре заволоклось дымкой, взвихрилось и исчезло, а на смену ему уже торопилось другое, потом еще и еще. Крисания с болезненным любопытством и томительной мукой следила за тем, как макс срывал перед ней блестящий фасад красавца города, обнажая его кровоточащие язвы и гнилую сердцевину. Она видела кабаки, публичные дома и горные притоны, верфи, доки, и везде перед потрясенной жрицей вставали картины порока и нищеты. Она не могла больше отворачивать лицо, не смогла спрятаться ни за какие занавески. Рейслин ткнул ее носом в безысходность и нищету, в голод и болезни, в пороки и непрекаянную старость. «Нет!» — взмолилась Крисания и отпрянула от стола. «Не надо больше, прошу!» Но Рейслин был неумолим. Краски шара снова засверкали ослепительной радугой, и они покинули Павантас. Глаз дракона понес их по всему континенту, и повсюду Крисания видела отвратительные и страшные картины. А вражные гномы, отвергнутые своими сородичами, прозябали в грязи и нищете, заняв те области Кринна, на которые никто не покушался из-за их никчемности и очевидной непригодности для жизни. Она видела людей, страдающих от голода и жажды в землях, на которые обрушилась засуха. Она видела диковатых эльфов, порабощенных своими соплеменниками. Видела жрецов, использующих свое влияние и власть, чтобы скопить несметные богатства, и обманывающих тех, кто простодушно доверял им. Слишком многое обрушилось на нее сразу. С отчаянным криком Крисания закрыла лицо руками. Ей казалось, что пол кабинета уходит у нее из-под ног, а стены угрожающе раскачиваются. Крисание зашаталось и чуть не упало. Затем она почувствовала, как руки Рейстина обхватили ее. Крисанию обдало странное обжигающее тепло его тела, и мягкий бархат его плаща прижался к ее плечу. От Рейстина пахло диковинными пряностями, розовыми лепестками и чем-то еще, незнакомым и таинственным. Крисание услышала, как с легким хрипом работают его больные и легкие. Маг осторожно подвел жрицу к креслу и усадил ее. Крисания с благодарностью опустилась на мягкое сиденье и тут же отодвинулась, словно избегая дальнейших прикосновений мага. Ее тянуло к Крейстину, но одновременно она страшилась его близости, от которой у нее начинала кружиться голова, и появлялось ощущение безвозвратной потери. Крисании ужасно захотелось, чтобы Элистан был сейчас рядом с ней. Он бы понял, он знал бы, какими словами возразить магу. Крисания ни минуты не сомневалась, что всему тому, что она увидела, должно быть какое-то объяснение. Все эти страдания, все зло, которому она стала свидетельницей, просто не имело права существовать. Крисание почувствовала себя опустошенной и молча обратила взгляд к огню.